история первая будильник в поисках изобретателя профессии часовщик и будильщик индустрия знаменитых швейцарских часов и в первой половине двадцать века продолжает развиваться находятся мастера которые открывают новые мануфактуры производящие только десятки экземпляров механических часов в год почему часовая промышленность все еще жива в них Магия, утверждают часовщики, веря в нескончаемую жизнь механических часов. Однако поиск хоть какого-нибудь простенького или дорогого, уникального или исторически привлекательного будильника на одной из больших и центральных европейских часовых ярмарок до начала пандемии успехом не увенчался не хранит в себе механизм будильника ни изящества, ни особенные тайны мира часовых пружин и колесиков. Будильник, как отдельный предмет человеческого быта, подводит итог своей недолгой истории. Порой только редкие инженеролюбители, но чаще дизайнеры предлагают новые идеи оформления декоративных часов, подающих в нужное время сигналы. Сегодня функцию побудки взяли на себя мобильные телефоны – пожалуй, полностью вытеснившие настоящие механические будильники. Развитие недлинной истории будильника началось во второй половине XIX века, когда активный толчок индустриализации заставил человечество дышать новым городским ритмом. Петухи в городах не прижились, а звон церковных колоколов не всегда был слышен на окраинах, заселенных рабочими. В России и СССР рабочих будили фабричными гудками вплоть до конца 1950-х годов. Но тогда, пожалуй, уже в каждой городской семье был круглый будильник второго московского часового завода, показанный в фильме «Москва слезам не верит». Огромные предприятия Америки к концу XIX века страдали от опаздывающих к конвейерам рабочих. В Штаты заводов – вводилась новая рабочая единица, задачей которой было стучать молотком не в цеху, а по окну заводчан. В Англии профессия будильщик некоторое время была востребована. Архивы музейных фотографий из Туманного Альбиона начала прошлого века приоткрывают тайны мастерства того непростого бизнеса. На заре разбудить заказчика, живущего на первом этаже, без проблем палкой дотянуться до окна, Тук-тук. А на втором? Удлинить палку или удочкой поцарапать по окну. А как быть с теми, кто живет на третьем этаже и выше? Но накаперы были изобретательны. Примечание. От английского «knocker up» — молоток вверх. Так в Англии и Ирландии называли человека, работа которого заключалась в том, чтобы будить людей на работу. Даже дежурившие по ночам полицейские подрабатывали побудкой людей. К 1920-м годам профессия будильщиков начала вытесняться механическими часами, которые прекрасно справлялись с этой задачей. Петухи, колокола и флейта Платона. Стремительный рост выпуска будильников пришелся на смену веков и быстро прогрессировал до тех пор, пока Вторая мировая война не перенаправила производство в Европе на более нужные в военное время цели. Однако и военным нужно было просыпаться вовремя. К 1940 году только часовая промышленность СССР выпускала 349 тысяч будильников, что составляло 12% от всех видов, выпускаемых в стране часов. К 1975 году уже в 50 раз больше. Неужели человечеству в предыдущих веках не нужно было рано вставать? Хороший вопрос. Однако не только будильник, но и сам часовой механизм нужно было еще придумать. До этого важного изобретения начало того или иного дела определялось брежущей зарею. Утром, позже, пополудню, на закате дня или когда первая звезда взойдет, при хорошей погоде». Тогда же и солнечные часы работали неплохо. Петухи сослужили отличную службу, помогая определять утреннее время. Сколько раз кричат за ночь петухи? После полуночи первые петухи. Хозяйки могли спать до вторых. А услышав те, нужно было вставать и приниматься за необходимую домашнюю работу, чтобы к третьим, ранним утром, завтрак домочадцам уже был готов. Петухи и куры – самая многочисленная и распространенная на Земле птица. И в Древнем Египте, и в античной Греции, на Ближнем Востоке. Платон и Диоген обсуждали вопрос умности кур, а с ними и человека с куриными мозгами. Пришло время упомянуть древнегреческого философа как одного из первых персонажей, имеющих прямое отношение к будильнику. Удивительно, что в истории будильника совсем не встречаются имена изобретателей, и исследователи вопроса точно не знают, когда же и где появились персональные механические будильники. Возможно, еще в XIII столетии, и точно уже были известны в Германии XV века. Старинные специальные часовые механизмы, которые могут издавать в определенное время сигналы, будильники – Не путать с часами с боем или часами с кукушкой можно найти в музеях техники или истории, но на табличках, описывающих устройства, крайне редко встречаются имена создателей. Притянув за уши дошедшую до нас историю о будильнике Платона, можно с ненаучной осторожностью заявить, что на 387 году до нашей эры можно поставить точку отсчета в истории будильника. Истории повествуют о том, что Платон решил извещать о началах своих чтений звуками флейты, придумав для этого специальную систему из объемов, наполненных водой и трубочек, по которым текла вода. В какой-то определенный момент вытесненный воздух попадал в горлышко флейты и издавал звук. Умно? Кто будет спорить? Но почему академику самому не подуть во флейту? или не попросить мальчишку-флейтиста. А вот определять одинаковое время диспута, останавливая увлекшихся обсуждением своих тезисов учеников, или напоминать самому лектору, что время занятий закончилось, было необходимо. Как звонок в школе, который сигнализировал о начале и конце занятий или перемен. Еще недавно вахтеры, заведя будильник на 45 минут, нажимали большую кнопку, сигнал, который радовал всех без исключения школьников. Иначе говоря, конструкция Платона служила не будильником, а таймером. Типов таймеров, конструкции, которые издают звуки через определенное от запуска время, было придумано немало, и они были повсеместны. Кто-то к веревке привязывал камень, вешал ее и поджигал. Когда огонь добирался до камня, тот падал на металлическую пластину. Вот же скрежет был, и звук получился громкий и довольно неожиданный, прямо как колокольный набат. Колокольные башни обычно строились рядом с церквями или прямо внутри них. Колокола в Швейцарии трезвонят постоянно. Они звонят, чтобы напомнить крестьянину о наступлении времени обеда, о том, что ему пора заканчивать трапезу и возвращаться к работе. В субботу колокола напоминают о том, что завтра будет воскресенье, а по воскресеньям о том, что оно, наконец, настало. Так в своей книге «Эти странные швейцарцы» британский журналист Пол Билтон пишет о беспрерывном использовании колокольного звона в этой стране. Четыре раза в час, двадцать четыре раза в сутки. Немного ли для современного человека, желающего ночью отдохнуть? В Швейцарии, кстати, в последнее время уже несколько раз заводились судебные дела из-за колокольного звона, который мешает спать. И несмотря на то, что решения обычно выносились в пользу церкви, та все же повсеместно умерила громкость ночного боя своих колоколов. Первые патенты. История колокольного звона, которая привязана к башенным церковным часам, насчитывает шесть сотен лет. А Петер Замочный мастер из Нюрнберга вошел в историю как изобретатель первых портативных часов с единственной стрелкой. Часовой, родившийся в Тогенбурге, территория современного швейцарского кантона Санкт-Галлен, математик и астроном Йостбурги мастерил и измерительные приборы, среди которых появился интересный экспонат — часы с тремя стрелками. Ученый их создал в 1585 году для Вильгельма Мудрого, первого ландграфа немецкого княжества Гессен-Кассель. Сегодня федеративная земля Гессен в Германии, при дворе которого служил. Стоит отметить, что упоминание о возникновении секундной стрелки на часах появлялось раньше, но в архивах Касселя не сохранилось других имен. Еще один важный шаг в истории создания часов и, в частности, будильника, связан с первым иностранным членом Лондонского королевского общества и президентом Французской академии наук, голландским астрономом и изобретателем Христианом Гюйгенсом. Это ему принадлежит основополагающая идея всех современных механических часов – «маятник». В 1657 году он получил патент на это изобретение – надежную недорогую конструкцию, которую можно было использовать в производстве часов. Часы не только работали, но и показывали точное время. Кто же изобрел первый механический будильник, так и остается загадкой. Первое известное имя, которое в 1787 году вошло в историю будильника – принадлежит американцу Леви Хатчинс из Конкорда, штат Нью-Гэмпшир. В 16 лет Хатчинс стал учеником известного американского часового мастера Саймонда Уилларда, у которого несколько месяцев учился ремонтировать часы. Спустя десятилетия Хатчинс придумал, как механизм, спрятанный в шкафчик за зеркальными дверцами, научить звонить. «Получилось!» но будильник срабатывал только раз в четыре утра, и Хатчинсу приходилось вытаскивать себя из теплой постели, чтобы отключить звон. Поговаривали, что его супруга возненавидела этот шкафчик и звонок, который издавался из него в самое сладкое для сна время. Идея регулируемого будильника была запатентована в 1847 году. И имя изобретателя хорошо известно, Француз Антуан Редье. Настало новое время, и в часах появилась первая функция — издавать звуковой сигнал в определенное время, точнее, в установленный час. У будильника Редье на циферблате рядом с числами были просверлены отверстия. Нужно было поместить в него специальную булавку, чтобы механизм сработал, и молоточки ударили по металлическим тарелочкам. В это время в Америке мастер-плотник — Сет Томас в 1807 году увлекся часовым бизнесом и в 1813-м основал часовую фабрику «Сет Томас Клок Кампани» в штате Коннектикут. После его смерти компания перешла в руки сыновьям, которые придумали и ввели в производство довольно много разных вариантов часов, среди которых в 1860 году были и часы регуляторы, ставшие прародителями будильника, именно их производство томасы смогли сделать массовым.